Глава тридцать Утром первым делом позвонила бабушке. Мы сто лет не разговаривали. И я, если честно, чувствовала свою вину. Тонька еще спала. И чтобы ее не разбудить, я вышла в коридор. В самом его конце у нас стоит пара старых, но довольно удобных кресел. Жителей нашей общаги часто там зависают. Бабушка такой человек, что сама редко станет названивать. Боится побеспокоить, будет себя изводить волнениями, но лишний раз телефон в руку не возьмет. Я с сожалением подумала, что раньше, в своем первом неверии, я звонила ей чаще. Алена, привет! Что-то случилось, милое? Обеспокоенный голос бабушки заставил меня грустно улыбнуться, я поспешила ее успокоить. Все нормально, привет. Просто решила перед парами тебе набрать все хорошо скоро моя первая нормальная зарплата будет я тебе переведу немного хорошо даже не думай это я тебе переведу у новой соседки ребенок в школу пойдет через год так попросила с ним позаниматься куда мне столько одной сердце сжалось от ее слов я рада была что бабушка не видит сейчас слезы на моих глазах как же я по ней соскучилась ты на новый год точно домой приедешь С друзьями не надумала отмечать. Я же понимаю. Ба, все мои друзья в онлайне. А с ними я могу праздновать где угодно. Так что я точно приеду, не переживай. Главное, чтобы здесь зачет или экзамен не поставили на 1 января. Бабушку моя сессия явно не волновала. При всей своей мягкости и податливости она умела гнуть свою линию. Про друзей я поняла. А парень, Алён. «Парень-то есть уже? Или все по этому поганцу Денису страдаешь?» Я на всякий случай обернулась. В коридоре, к счастью, никого не было. С парнем все сложно, ба, и он совсем не похож на Дэна. Он... Я таких, как он, никогда не встречала еще. Сама разобраться пока не могу, что у меня с ним, и есть ли вообще что-то. В трубке тут же послышался восторженный «Ох». Бабушка, несмотря на несложившуюся личную жизнь, была вечным романтиком. «Рассказывай, какой он?» Я задумалась. В голове крутились десятки мыслей. Про Архангельского можно наговорить на целую книгу и еще на две набрать восторженных отзывов в женской части нашего универа. Но это все не то. Он... он такой один. «Понятно». Хотела бы я посмотреть на него такого особенного, но ведь не привезешь с собой на праздники. Я чуть не подпрыгнула на кресле, как представила Архангельского в бабушкиной квартире. Нет, у нас не те отношения, совсем не те. Просто он помогает мне, хотя должен на дух не переносить. Я вечно у него под ногами путаюсь. Он сам так говорит. Бабушка недоверчиво хмыкнула, но свой допрос прекратила. Когда я вернулась в комнату, Тонька уже собиралась выходить. «Ого! Ты волосы успела уложить?» Я с любопытством смотрела на голову Самойловой. Честно говоря, такими ухоженными я ее волосы прежде не видела. Да и накрасилась сегодня Тонька весьма прилежно. «Успела, да. Ладно, я пошла, не хочу опаздывать. После вчерашней исповеди про родителей Тонька выглядела бодрой и боевой». Но сейчас меня больше волновала другая девушка, которая так и не появилась в чате. Пылинка просто пропала. Я быстро написала Фобосу: Клубокорядный. Привет! Не знаешь, куда делась звездочка? Я волнуюсь. Ответ пришел почти мгновенно. Фобос. Привет, какие-то проблемы в семье. Сам волнуюсь. Я знала, что полюсь. «Что нельзя такое спрашивать в чате, ведь его выборочно просматривают админы, но беспокойство за пылинку во мне было больше, чем страха получить нагоняет от универсума». «Клубокорядны. А у тебя нет ее номера?» «Фобос. Нет». Я разочарованно выключила телефон и пошла одеваться. Конечно, ничего другого он ответить мне не мог. «Никто не хочет вылететь из универсума». Но разве игра может быть важнее живого человека? Пылинка так и не появилась в сети. Я проклинала дурацкие правила, запрещающие знакомиться в реале, но поделать ничего не могла. Решила только, что если завтра-послезавтра она не объявится, напишу этому самодовольному индюку, мистеру Грею. Он глава их клана. Должен знать, что случилось. Засыпала я уже глубоко за полночь. Тонька в общагу не вернулась, написала под вечер, что зависла у какой-то подружки в городе. А мне всю ночь снился один очень знакомый сероглазый парень. Он нежно обнимал меня во сне и заговорщицки шептал мне на ухо что-то про инвестирование в зеленые проекты. Но потом появился пророк в своем белом балахоне, и Илья исчез. Я хотела взглянуть на пророка, увидеть, наконец, его лицо, Он стоял, не шелохнувшись, и ждал, когда я подойду. Ждал меня. Внутри все затрепетало от волнения. Почему-то я была уверена, что, узнав, кто он, я все пойму про себя. Что стоящий рядом незнакомец — это ответ на все мои вопросы. Я протянула руку к белому капюшону, но не смогла до него дотронуться. Он растаял, растворился в воздухе. Словно это была иллюзия. И никакого пророка на самом деле нет. Я тут же проснулась, машинально схватила темноту раннего утра и тут же со вздохом упала на кровать. Что-то происходит, но я не понимаю, что. Я не могла избавиться от этого чувства целый день, да и на следующий тоже, хотя все шло как обычно. Работа над проектом для универсума по вечерам, веселый флот с парнями в чате, И одно единственное сообщение от пылинки, что она занята. В универе пары, тонна заданий, вялые сплетни. Только оборачивалась я чаще обычного. Мне все время казалось, что он вот-вот появится в дверях столовки или догонит меня в коридоре, или мы столкнемся в какой-нибудь аудитории. Даже Карина заметила, когда мы зашли на пару по-английскому. «Ищешь кого?» Если князя опасаешься, так он тебя доставать не станет. Нет его. Про мажора я вообще на удивление забыла, как корова языком слезала все воспоминания о нем и его дружках. Нет, не ищу. А случилось что? Вместо ответа староста сунула мне под нос какую-то газету и пояснила. Сегодня утром увидела, так купить решила. Никогда газет не покупала, но тут такое... Я поняла, что имела в виду Карина. На последней полосе областной газеты огромное интервью с цветными фотографиями семьи вице-губернатора Игната Сергеевича Князева. Я уселась за стол рядом с Ирой и Кариной и принялась читать. Там написано, что они с сестрой и матерью два дня работали в центре для бездомных. Такой дешевый отстой, но многим нравится. И они пойдут голосовать за Князева. Ира сделала вид, что ее тошнит. А я продолжила читать. «Мы воспитываем в детях скромность и трудолюбие. С самого рождения они приучены к дисциплине, к тому, что всего в жизни им придется добиваться самим. Я всегда уделяла и уделяю повышенное внимание их воспитанию». Я хмыкнула, задержала взгляд на фотки Дины Князевой. Даже на дешевой печатной бумаге дочка Вицы Губера выглядела сказочной принцессой, а отнюдь не Золушкой, как пытался представить ее отец. Вы никогда не встретите мою дочь на вечеринках или в ночных клубах. Все свое свободное время она посвящает образованию. Дина с детства мечтала шить красивую одежду для женщин. Сейчас она изучает дизайн в нашем университете. В дальнейшем она продолжит свое обучение, чтобы уже скоро радовать наших прекрасных женщин качественной, но доступной по цене одеждой. Мой сын также намерен связать свою жизнь с нашим городом. Я отложила в сторону газету. Действительно, сейчас тошнит. Дина Князева и Масмаркет несовместимы. Какой идиот купится на такую лажу? Да она простых людей за людей не считает. Девчонки засмеялись от моих слов, но тут же притихли. Мимо нас прошла Лизон. И, судя по ее презрительной физиономии, она точно все слышала. Да и пусть. Князева и так знает, как я к ней отношусь. И это не только из-за «Архангельского». Просто она мне не нравится, и все. Я еще раз взяла газету в руки. В голову пришла бредовая мысль. А нет ли Ильи рядом? Что-то его связывало с князевами. Я просто не знала, что. Но, к счастью, на фотках была только семья Вица-Губера. А где находился Архангельский, я понятия не имела. Но точно не в универе. Может, позвонить? Я крутила в руке мобильный, хотя пара уже началась, и даже что-то Лизон отвечала. Кажется, рассказывала статью, которую задали на дом прочитать и перевести. Мысли отчаянно не хотели отпускать Архангельского. И что я ему скажу? Что соскучилась? Что мне приснился странный сон с его участием, и я никак не могу понять, что он значил, и что я просто хочу его рядом видеть, потому что мне так спокойнее. Что? а потом, как представила его холодный взгляд, от которого инеем можно покрыться, и все же убрала телефон в рюкзак. Но ведь он сам сказал мне звонить, если что. Но ничего такого не произошло, верно? И он точно не поймет ни про сон, ни про то, что я просто хочу его увидеть. Просто так, без причины. Я не позвонила, но Илья не отпускал. Почти всю смену в кафетерии я ждала, что он откроет дверь, Стряхнет на пороге первый снег со своего черного пальто, кивнет мне и скажет, как обычно. Но он так и не пришел. Зато весь вечер меня дергал пророк. Я едва успевала ему отвечать. Еще одна загадочная личность. Под конец так устала, что едва не пропустила перед закрытием смены звонок от Тоньки. Самойлова не ночевала в общаге уже две ночи. Я лишь мельком видела ее в универе. Она теперь тусила с парнями с пятого курса. «Алька, привет! Ты где?» Голос соседки немного заплетался. Похоже, опять что-то отмечает. «На работе. Смена скоро заканчивается. Тонь, ты ночевать придешь? «Забери меня, а? У меня налик кончился. Карту дома забыла. Я даже такси не могу вызвать. Без предоплаты никто ехать не хочет, прикинь. Да они и карты не принимают». Из динамика слышалась громкая музыка. Тони явно была на какой-то вечеринке. Ехать к ней совершенно не хотелось. Займи у кого-нибудь. Тони уже почти одиннадцать. Да тут недалеко клуб Бурлеск. Айк, пожалуйста, забери меня.